Она воздувала в их душах священный пламень, отгоняла от них помыслы, малодушие и измены. Она учила их страдать в всладце. Тщетно служители отца лжи мнили торжествовать, видя это торжество в тех вещественных признаках, которые представляли собой казнь и смерть. Самые лютые казни были бессильны сломить правду, а напротив сообщали ей вязчую притягивающую силу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 о которой я беседую с вами? На этот вопрос отвечает нам евангельская заповедь. Прежде всего, люби Бога и затем люби ближнего, как самого себя. Смотри Евангелие от Матфея, 22, 37-39. Заповедь эта, несмотря на свою краткость, заключает в себе всю мудрость, весь смысл человеческой жизни. Люби Бога.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 Только они одни знают действительное радование жизни. Итак, будем любить Бога и друг друга. Таков смысл человеческой правды. Будем искать ее и пойдем по стезе ее. Не убоимся козни лжи, но станем добре и противопоставим им обретенную нами правду.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 Марья Сергеевна засадила его за грамоту. Сначала учила сама, но потом, когда мальчик стал приближаться к десяти годам, в учении принял участие и отец Павел. Предполагалось отдать Сережу в гимназию, а следовательно требовалось познакомить его хоть с первыми основаниями древних языков. Время близилось, и Марья Сергеевна в большом смущении помышляла о предстоящей разлуке с сыном.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 По возвращении из церкви за чаем Серёжа продолжал волноваться. «Я, мамочка, по правде хочу жить», — повторял он. «Да, голубчик, в жизни главная правда», — успокаивала его мать. «Только твоя жизнь ещё впереди. Дети иначе не живут, да и жить не могут, как по правде. Нет, я не так хочу жить».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 Кухарка Степанида хлопотала около печки с ухватом и то и дело вытаскивала горшок с закипающими жирными щами. Запах прелой убойной и праздничного пирога пропитал весь воздух. — Я, нянь, по правде жить буду, — объявил серёжа Ишь, с коих пор собрался, — пошутила старуха. — Нет, нянь, я верные слово себе дал.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 что в ней о праведных делах слушать. — Только ты, миленький, слушать слушай, а умом тоже раскидывай. — С правдой-то жить оглядывающе надо, — резонно молвил работник Григорий. — чего например, мы с мамой в столовой чай пьем, а вы в кухне? Разве это правда? — горячился Сережа. — Ух! правда неправда а так испокон века идет мы люди простецкие нам и на кухне хорошо как бы все то в столовую пошли так и комнат не наготовиться бы ты Сергей ёдорович вот что вновь вступился григорий когда будешь большой где хочешь сиди хочешь в столовой хочешь в кухне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 — Только, слышь, патчпорт позабыл выправить. Его через месяц и выслали по этапу домой. — За что? — Разве он худое что-нибудь сделал? — возразил Серёжа. «Ну, — Худое, не худое, я не об этом говорю, а о том, что по правде жить оглядываю честно надо. Без патчпорта ходить не позволяется, вот и вся недолга».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 — настаивал Сережа. — Вы сами давичи говорили, что нужно по правде жить. — В церкви говорили. — На той и церковь установлена, чтобы в ней о правде возвещать. — Вижу я, пастырь, своей обязанности не исполни, так церковь сама о правде напомнит. — Ну помимо меня всякое слово, которое в ней произносится, — правда. — Одни ожесточенные сердца могут оставаться глухими к ней. — В церкви? В церкви? А жить? Ну, и жить по правде следует. Вот когда ты в миру возраста придешь, тогда и правду в полном объеме поймешь. А покуда достаточно с тебя и той правды, которая твоему возрасту свойственна? «Люби маменьку». К старшим почтения имей, учись прилежно, веди себя скромно, вот твоя правда. Да ведь мученики, ну, вы сами давеча говорили, были и мученики. За правду и поношение следует принять. Только время для тебя думать об этом не приспело. А при том же и то сказать, тогда было время, теперь... Другое, правда, приумножилось, и мучеников не стало. — Мученики, костры, — лепетал Сережа в смущении. — Довольно, довольно, — нетерпеливо прикрикнула на него Мария Сергеевна. Сережа умолк, но весь обед оставался задумчив. За обедом велись обыденные разговоры о деревенских делах.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 «Кушай!» — заставляла его мать, видя, что он почти совсем не ест. «В здоровом теле здоровый дух!» Со своей стороны прибавил батюшка. «Слушайся, маменьки, этим лучше всего свою любовь к правде докажешь. Любить правду должно, но мученикам себя без причины воображать — это уже тщеславие, суетность». Новое упоминание о правде встревожило Сережу. Он наклонился к тарелке и старался есть, но вдруг зарыдал. Все всхлопотались, окружили его. — Головка болит, — допытывалась Мария Сергеевна. — Болит, — ответил он слабым голосом. — Ну, поди ляг в постельку. — Няня, няня, уложи его. — Его увели им. Обед на несколько минут прервался, потому что Мария Сергеевна не выдержала и ушла вслед за няней. Наконец обе возвратились и объявили, что Сережа заснул. «Ничего, уснет и пройдет», — успокаивал Марию Сергеевну отец Павел. К вечеру, однако же, головная боль не только не уняла но открылся жар. Сережа тревожно вставал ночью с постели и все шавел руками около себя, точно чего-то искал. — Мартын, по этапу? За правду? За правду? Что такое? — лепетал он бессвязно. — Какого он Мартына поминает? — недоумевая обращалась Мария Сергеевна к няне. — А помните, у нас на селе мужичок был, ушел из дому христовым именем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 Да и лекарь, признаться, был старенький и плохой, никаких других средств не употреблял, кроме ападельдока, который он прописывал и снаружи, и внутрь. Примечание. Ападельдок — мазь с нашатырным спиртом и камфорой, применяемая от ламоты. В городе об нем говорили «в медицину не верит», а в ападельдок верит. Ночью около 11 часов лекарь приехал.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 несколько раз будили лекаря но он повторял приемы апдельдока и продолжал уверять что к утру все как рукой снимет сережа бредил в бредон повторял христос правда рассошников мартын и продолжал шарить вокруг себя произнося где где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 Няня прикладывала к голове Сережи уксусные компрессы, ставила горчишники поила липовым цветом, словом сказать, в попад и не в попад употребляла все средства, о которых слыхала и какие были под рукой. К ночи началась агония. В восемь часов вечера взошел полный месяц, и так как гордины на окнах по оплошности не были спущены, то на стене образовалось большое светлое пятно —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 и напило его существо блаженством но не окрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось